Глава девятая. Они шли через лес. Дорога была знакомой, и спустя короткое время разведчики вышли к железнодорожному полотну. Здесь Шубин огляделся. Его внимание привлекли какие-то звуки, то ли рев, то ли мычание. Но источника звуков видно не было. Наверное, кабаны или лоси где-то в лесу мычат. Решил он и дал сигнал подниматься на насыпь. Трое разведчиков поднялись на насыпь и уже собрались спуститься с другой стороны, как Петя вдруг остановил своих старших товарищей. «Смотрите, что здесь?» — возбужденно воскликнул он. «Тут стадо, и какое огромное!» Теперь и Шубин с Тепловым увидели в стороне метрах в ста от того места, где они находились, стадо коров. Как видно, эти коровы и издавали звуки, насторожившие Шубина. Животные столпились на проселочной дороге, которая тянулась вдоль железки. Стадо было поистине огромным. Шубин, не имевший в жизни дела со скотом, не мог оценить количество коров. Зато это смогли сделать тепло в «Тут, наверное, 500, а может, и 600 голов», — сказал лазучик. «Да, 600 точно будет», — согласился с ним подросток. Шубин между тем оценил ситуацию и принял решение. 500 или 600 не так важно», — сказал он. «В любом случае нам незачем тут наверху торчать. Давайте тихонько спускаться вниз, а потом пойдем с пастухами знакомиться». «А зачем нам с ними знакомиться?» — удивился Петр. «Или вы хотите теленка от стада отбить, на мясо пустить?» «Нет, я хочу отбить не теленка, а все стадо», — ответил Шубин. И, видя, что Петр не понимает его мысль, стал объяснять. «Это стадо не самое такое большое получилось». Это не деревенские коровы, а немецкие. Такие стада держат при дивизиях, при корпусах, используют молоко, но главное — режут коров на мясо. А сейчас немцы гонят стадо на запад, угоняют от нас. Ну, а мы постараемся его отбить. Сейчас выясним, сколько немцев охраняет стада, и избавимся от охраны. — Что потом с коровами будем делать? — спросил Петр. — Позже решим, — ответил Шубин. — Сейчас для нас главное — охрана. «Чувствуешь, дымом тянет?» «Да», — отозвался Теплов. «Где-то костер горит». «Вот там, возле костра, и надо охрану искать», — заключил Шубин. «А стадо, скорее всего, собаки охраняют. Хорошо, что ветер с их стороны тянет. Собаки нас пока не учуяли. И хорошо, что не учуяли. Мы к стаду пока не пойдем, будем искать место, где горит костер». Разведчики направились в глубину леса. Отошли метров на тридцать и заметили красный отблеск на ветках деревьев. Костер горел в большой яме, поэтому со стороны его видно не было. Возле костра лежали шесть человек, и еще один сидел в стороне, караулил. Приглядевшись к этим людям, Шубин понял, что только трое из них были немцами, а остальные — местные жители. Выходит, немцы взяли четырех местных пастухов и заставляют их гнать стадок Смоленску подумал разведчик. Четверо местных гонят стадо, а трое немцев следят за пастухами, так сказать, пасут их самих. Теперь задача стала ясна, и задача была вполне решаемая. Для ее выполнения Шубину даже не нужна была помощь раненого Василия Теплова и мальчика Пети. Он подал им знак оставаться на месте, а сам достал нож и пополз ближе к часовому. Так ползком он подобрался к дежурившему немцу на расстоянии нескольких метров, а затем кинулся к нему. Немец совершенно не ожидал нападения, он даже не успел схватить лежавшую рядом винтовку. Шубин вонзил нож ему в шею. Одного немца он уложил первым же выстрелом, второй успел схватить оружие и даже успел один раз выстрелить, но мимо. А пуля, выпущена разведчиком, пробила ему голову. Вся схватка заняла не больше минуты. Пастухи, разбуженные выстрелами с недоумением, смотрели на человека, стоявшего над ними с автоматом в руках. Один из них попытался бежать в лес, но Шубин ударом ноги сбил его с ног. «Всем сидеть на месте!» — громко приказал он. «Я капитан Красной Армии. С данного момента власть немцев на этой земле закончилась. Теперь вы будете выполнять не их приказы, а мои. Понятно? А приказ мой будет простой». Это стадо нужно доставить в наш армейский тыл. Дорога в наш тыл будет лежать через деревню. А туда вам помогут добраться мои люди. Вот они. Ну-ка, бойцы, давайте-ка сюда». На его призыв из темноты вышли Теплов и Петя. Лазучик старался крепко держаться на ногах и стоять так, чтобы пастухи не видели его перевязанную руку. Петя держался уверенно, как настоящий солдат. «Мои бойцы за вами проследят, чтобы вы каких-нибудь глупостей не наделали». Продолжал Шубин. «А если вдруг кто-то из вас надумает сделать такую глупость? Пусть помнит. Я и мои люди находимся рядом. Понятно? Теперь хватит сидеть у костра. Насиделись уже. Собирайте стадо и гоните его в деревню. Петр вам дорогу покажет. А в деревне вас уже будут ждать солдаты Красной Армии. Все, вперед!» Пастухи пошли собирать стадо, выводить его на дорогу в деревню. Петр кинулся им помогать. Шубин остался наедине с Тепловым и сказал ему. «Извини, Василий, так уж вышло. Думал тебя в деревню проводить. Ха, получилось, что ты других будешь туда провожать. И много у тебя подопечных. Целых пятьсот или шестьсот голов. Справишься?» «Не сомневайся, товарищ капитан, справлюсь», ответил Лазучик. «Выполнение боевой задачи поможет держаться на ногах. Ну и Петр, я думаю, поможет». «Да, Петр тебе окажет помощь» сказал Шубин. «А насчет солдат Красной Армии, которые будут вас ждать в деревне, я не совсем соврал. Я сейчас, как вернусь в землянку, свяжусь с полковником Даниловым и передам информацию обо всех наших действиях. И про колонну жителей, отбитых у немцев, расскажу. И про взорванный мост, и про операцию в Вязьме. Ну и про стадо, которое гонят к деревне. А уж полковник, я думаю, постарается кого-нибудь выслать нам на помощь. Ну, давай, Василий, удачи тебе». Теплов поспешил вслед за уходящим стадом, а Шубин пошел назад в землянку. Лернер и Коростылев крепко спали и не заметили ни его ухода, ни возвращения. Капитан достал рацию и стал вызывать радиста полковника Данилова. Он хотел выйти на связь во внеурочное время, поэтому ему долго не отвечали. Но вот, наконец, он услышал позывные штаба фронта. Установив связь, Шубин передал короткое сообщение. Обо всех успешных действиях группы он сообщать не стал — На это не было времени. Зато он сообщил о том, что разведчики отбили у немцев стадо коров, видимо, обеспечивавшие целую немецкую дивизию, и о том, что это стадо сейчас движется к деревне, лежащей к юго-западу от Вязьмы. Закончил он сообщение просьбой выслать в деревню группу разведчиков, которые могли бы перегнать животных на восток в расположение советских войск. Вот теперь, когда все дела были закончены, можно было, наконец, лечь поспать. Шубин лег и с головой накрылся шинелью. «И не надо меня будить», — мысленно приказал он своим товарищам. Лернер и Коростылев словно услышали этот приказ своего командира. Шубин проснулся, когда уже давно рассвело, его товарищи поставили на огонь котелок, чтобы приготовить чай. И, конечно, они сразу стали задавать вопросы о том, куда делись Теплов и Петя Томилин. Шубин рассказал им обо всем, что случилось ночью, а затем добавил. «Так что мы с вами остались втроем. Но три разведчика — это вполне боевая единица, способная решать сложные задачи. Так что будем и дальше мешать отходу противника и вывозу им груза и ценностей». «Значит, нам нужно совершить еще одну диверсию на железке», — уточнил сержант. «Ну, это для нас дело знакомое». «Дело, конечно, знакомое, но не такое простое, как кому-то кажется», — сказал Шубин. «Если мы устроим взрыв на отрезке между Вязьмой и тем мостиком, который мы сумели подорвать, то это будет уже третья диверсия в этом районе. Немцы поймут, что мы устроили где-то здесь базу и начнут нас искать, а если начнут искать по-настоящему, то быстро найдут. Стало быть, нам нужно перенести свои действия дальше к западу, в сторону Спас-Деменска, или переместить в тот район свою базу, а еще лучше сделать и то, и другое. — То есть нам придется эту землянку бросить? — с сожалением спросил Лернер. — Только мы к ней стали привыкать. — Разведчику ни к чему привыкать нельзя, — наставительно заметил Шубин. — У разведчика все в жизни временное, как и сама жизнь, кстати. В общем, из всех этих рассуждений я делаю такое заключение. «Давайте собирайте вещи. Сегодня мы отправимся на запад, будем там создавать новую базу. А ночью проведем очередную операцию, но уже на другом участке». Пока Лернер и Коростылев укладывали вещи, Шубин изучил новый участок местности на карте, тот, который относился к участку, лежащему в 20 километрах западнее, и наметил там две точки, в которых можно было устроить партизанскую базу и несколько мест, где можно было провести диверсии на железной дороге. Когда все было готово к походу, разведчики взяли свои вещмешки и отправились в путь. Они шли три часа, и за это время сделали лишь один привал. В час дня они добрались до одного из пунктов, выбранных Шубиным для базы. Как видно, перед войной в этом районе занимались лесозаготовками — Целые массивы деревьев были срублены, часть успели сложить в штабеля, а часть так и осталась валяться в беспорядке. А потом началась война, и вывести срубленный лес не успели. За три года здесь поднялась новая лесная поросль. Она стояла густо, как трава. Продраться через этот заросший бурелом было трудно, и никто не стал бы искать в этом районе базу разведчиков. Разведчики выбрали место под двумя упавшими соснами, образовавшими нечто вроде крыши. Поэтому они решили не рыть землянку, а устроить что-то похожее на большой шалаш. Натаскали еще стволов, сделали из них стены, в щели засыпали земли, набили веток. На землю постелили сосновые и еловые ветки. Таким образом, получился лесной дом. После этого они устроили перерыв на обед». А затем Шубин приказал всем готовиться к вечерней вылазке на железную дорогу. «Мостов в этом районе нет», — сказал он своим товарищам. «Зато есть два участка, где дорога проходит по высокой насыпи между болот. Если устроить взрыв в этом месте, противнику трудно будет ремонтировать поврежденный участок. Со стороны болот ни слева, ни справа к дороге не подберешься. После хорошего мощного взрыва дорога выйдет из строя как минимум на два дня». — Вот сюда, к этой насыпи, мы и направимся. К ночной вылазке готовились особо тщательно. Ведь теперь их осталось только трое, и на каждого ложилась дополнительная нагрузка. Лернер, как сапер, должен был теперь заменить погибшего Косолапова, а Коростылев — раненого Теплова. Разведчики взяли с собой практически все, что у них было. В лесном доме остался только запас консервов, до которых не могли добраться хищники, а также рация. Это имущество завалили ветками, после чего двинулись в путь. В этом районе было легко прятаться, но тяжело передвигаться. Бурелом и густая поросль сильно затрудняли передвижение. Поэтому лишь к вечеру группа прибыла в намеченное место и залегла на опушке леса. Отсюда хорошо просматривались вся насыпь болота, уходившая вдаль. Нигде никого не было видно. И Шубин уже собирался отдать приказ выдвигаться на открытое пространство, идти к насыпи, чтобы заложить взрывчатку, но что-то заставило его помедлить еще немного. И, как вскоре выяснилось, это промедление спасло им жизнь. Внезапно послышался звук работающего мотора, и слева со стороны вязьмы показалась дрезина. На ней сидел десяток немцев, и она тянула за собой платформу, на которой был установлен «Пулемет». И сидели еще столько же врагов. Разведчики замерли на своих местах, следя за тем, как дрезина проезжает мимо. Но вот она проследовала по насыпи и скрылась в лесу справа. Опять установилась тишина. И казалось, что теперь наступил самый удобный момент для выдвижения к цели, но Шубин снова медлил. Прошло 10-15 минут. И снова. Когда он уже решил начать движение, послышался звук приближающейся дрезины. На этот раз это была другая дрезина, без платформы, и она показалась справа. Дрезина доехала до середины насыпи, после чего остановилась и постояла некоторое время. Шубин заметил на дрезине среди солдат немецкого офицера. Прижав глазам бинокль, он внимательно осматривал окрестности. И снова разведчики лежали на снегу, не шевелясь. Наконец, дрезина пришла в движение и покатила на восток к Вязьме. «Беспокоятся они за участок», — негромко произнес Шубин. «И правильно делают, что беспокоятся. Ладно, пошли. Теперь они не скоро в следующий раз поедут». Разведчики спустились вниз, затем забрались на насыпь и двинулись вперед, выбирая место, где было лучше всего заложить взрывчатку. Найдя подходящее место, Шубин остановился. «Вот здесь давайте», — скомандовал он. Лернер достал толовые шашки, и они вместе с Шубиным стали закладывать их под рельсы, приделывать провода. Теперь следовало вернуться в лес на наблюдательный пункт и ждать прохода воинского эшелона. Того, что враг обнаружит заложенную взрывчатку, можно было не опасаться, уже стемнело. Разглядеть на рельсах посторонние предметы можно было только двигаясь пешком». Разведчики вернулись в лес и стали ждать. Ждать пришлось около часа. К этому времени уже совсем стемнело. На небе высыпали звезды, но вот послышался звук приближающегося состава. Он шел с востока, а значит, наверняка был до отказа нагружен. Вот поезд достиг места, где была заложена взрывчатка. Лернер повернул рукоятку и на железнодорожном полотне прогремел взрыв. Вагоны вздыбились, и часть из них рухнула под откос. С платформ посыпались орудия, какие-то ящики, падали вагоны, в которых ехали солдаты. Послышались крики, раздались выстрелы. В кого стреляли немцы, было непонятно. Возможно, они думали, что враг находится где-то совсем рядом. «Ну вот, теперь им понадобятся сутки, а то и двое, чтобы восстановить здесь движение», — заключил Шубин. А мы в это время нанесем удар где-нибудь в другом месте. Что ж, теперь можно и вернуться в наш лесной дом, чтобы немного отдохнуть».